Глава 2. Новый рабочий день. У меня целая куча служебных обязанностей, как и у любого секретаря. А в придачу к этим стандартным еще одна, особенная. Делать вид, будто все, что меня здесь интересует, это зарплата и карьерный рост. А генеральный директор компании, мой прямой и непосредственный руководитель, здесь совершенно ни при чем. Нет, другие трудности, конечно, тоже есть. Босс мой — человек требовательный, и, например, опозданий он не терпит ни в каком виде. А я и не опаздываю. Надеюсь, он никогда не узнает, что моя привычка приходить за полчаса до начала рабочего дня продиктована вовсе не боязнью лишиться премии. Хотя, если подумать, деньги тоже не лишние. Итак, я по привычке явилась одной из первых, и уселась на свое рабочее место в предвкушении. Еще совсем немного, и дверь приемной распахнется, а я почувствую знакомый запах туалетной воды и услышу волнующий голос. «Доброе утро, Кристина!» А я отвечу. «Здравствуйте, Марк Эдуардович!» Вот уже несколько месяцев этот коротенький утренний ритуал является самой чудной частью дня. В это время в приемной еще никого нет, из коридора не доносятся топот и голоса сотрудников, И кажется, что в целом мире мы одни. Хотя, опять и не об этом. Написать, что ли, напоминание себе? Что-то типа «закатай губу». Возможно, это останавливало бы мои мысли, которые постоянно устремляются в запретную зону. Но на мониторе стикер с такой надписью смотрелся бы, конечно, странно. Я вздохнула и включила компьютер. «Странно». Обычно к тому моменту, когда на экране появляется надпись «Добро пожаловать», мой босс как раз заходит в офис. Сегодня же он не появился ни в тот момент, когда загрузилась почтовая программа, ни в тот, когда я закончила чистить от спама папку с входящими письмами. Вместо него на пороге возникла Любовь Андреевна, наш главный бухгалтер. «Кристина, вы, наверное, не хотите получить в этом месяце зарплату?» начала она обманчиво ласковым голосом. «Имеете право, но остальным она все-таки нужна. Почему не принесли еще подписанные ведомости?» «Что за манера изъясняться?» «Почему просто не спросить? Где ведомости?» «Потому что они еще не подписаны», — пустилась в объяснение я. «Видите ли, Марк Эдуардович сегодня задерживается». Любовь Андреевна бросила недоверчивый взгляд на часы и удивленно пожала плечами. И я была с ней солидарна. Вообще-то раньше мой босс никогда не задерживался. И уж тем более не опаздывал. Впрочем, удивляться было некогда. Наш главный бухгалтер своим появлением словно открыла какой-то портал, из которого незамедлительно хлынули посетители. Генеральный директор понадобился всем и сразу. Но вот незадача. Сам он так и не появлялся. Немного поколебавшись, я набрала номер босса. В конце концов, должна же я знать, Что говорить людям, алчащим его аудиенцией? Руки заметно подрагивали, удерживая трубку, из которой раздавались протяжные равнодушные гудки. Первый, второй, третий. После десятого стало понятно, что этот абонент разговаривать не хочет. Сердце тревожно забилось. А вдруг случилось что-то страшное? Может быть, пора обзванивать больницы, полицейские участки и... «Морги?» «Хотя нет. Кажется, это прерогатива жены и близких родственников». Я досадливо поморщилась. «Но что за такое? Даже здесь мне хочется немножечко подвинуть законную супругу. На бессознательном уровне, конечно». Я снова взяла за телефон. Искать пропавшего босса во всяких неприятных заведениях уж точно не буду. А вот поинтересоваться о его местонахождении у заместителя Валерия Андреевича не помешает. «Как с утра еще не было?» Сразу же развеял он мои надежды узнать, куда подевался босс. «Вы, пожалуйста, меня так не пугайте. У нас, у стариков, сердце слабое. И у нас, молодых и глупых, тоже». Подумал я, почувствовав, как новая порция волнения иголочкой кольнула в главную мышцу организма. Но вместо этого сказала «Пожалуйста, спасайте, я одна не справляюсь». И Валерий Андреевич пришел спасать. Конечно, он немного поворчал и посетовал на свою судьбу, уготовившую это испытание. Ему совершенно не хотелось брать на себя управление компанией, но делать было нечего. Мы быстро поделили обязанности. Ему достала задача принимать самых важных посетителей. Мне — сводить их количество к минимуму. Было это непросто. Кажется, весь офис заразился моим волнением, и каждый считал своим долгом заглянуть в приемную с вопросом «А что, директора действительно нет? А где он?» Те, кто не мог прийти лично, звонили по телефону. И когда поднадоевший трель зазвучала в очередной раз, я уже готова была взорваться. «Слушаю!» Сердито брякнула я в трубку и тут же пожалела о том, что не справилась с эмоциями. «Здравствуйте, Кристина!» раздался из трубки голос моего начальника.